Часть третья. Вера. Любовь – это когда кто-то может вернуть человеку самого себя. Анхель де Куатия. Маленькая принцесса. Глава 31. Для садиста чужие страдания – такая же пища, как для тигра-человек – кусок свежего мяса. У обоих хищников одно желание – обглодать свою жертву. Только садистам не нужна ваша моментальная смерть. Они любят мучить, наблюдать, как вы корчитесь, извиваетесь, орете или плачете. Главное, чтобы вы страдали. Они высосут из вас все соки прежде, чем нанесут смертоносный удар. Нет, это не вампиры из сказки. Это люди без стыда и без совести, которые любят самоутверждаться за счет других. Физическая боль их привлекает даже меньше, чем та, от которой не остаются на коже синяки. Они шинкуют своих жертв моральными пытками, как сало каждый раз отрезают по тоненькому ломтику. Поначалу вы даже не будете замечать, что от вас убыло. Обидная шуточка, малюсенький укол издевки смех над вашими успехами. Многие думают, разве стоит на это обращать внимание? Это же так и глупо. реагировать на подобные мелочи. Лучше не заметить и сохранить мир в отношениях. Вот только потом, когда от вас останется лишь прозрачная шкурка, будет поздно и невозможно отмотать назад. Вас просто съедят заживо, морально. а потом предъявят счёт за то, что ваше мясо было суховато. Нельзя не отдать им должное. Такие персоны имеют отличное чутье Они обходят стороной подобных им хищников. Из множества вариантов безошибочно выбирают самого подходящего, нежного, ранимого, чувствительного человека, ищущего защиты. Такого даже очаровывать и не надо. Его воображение пририсует герою нужные черты. Ловушка захлопнется. Мира была идеальным образцом, привлекательная внешне, но очень неуверенная в себе, импульсивная, хрупкая девушка, просто джекпот для хищника. Но на каждого хищника есть охотник. В тот день я возвращалась из магазина, загрузившись продуктами. Купила овощи, замороженные куриные грудки, чай и прочее, что по моим правилам всегда должно быть в доме. Пустой холодильник лишает меня уверенности в следующем дне. А уверенность мне сейчас была нужна как никогда. Погода омерзительная. Ветер сбивает с ног, кружит снежную крупу. Ещё и где-то неподалеку прорвало канализацию. Приходится дышать через шарф, чтобы не чувствовать отвратительного запаха. Скорее хочется добраться до дома и спрятаться за дверью квартиры. Не успела отойти немного от супермаркета, как меня внезапно схватил за локоть какой-то парень. Черная шапка надвинута на лоб, вторая рука сжата в кулак. Сверлит меня глазищами, брови свел. Грабят средь бела дня. Я открываю рот, чтобы заорать на всю улицу, но вдруг узнаю его. Да это Паша. Ну точно он. Этого мне только не хватало. Что вам надо? Отдёргиваю руку и делаю вид, что не понимаю, что происходит. Но Паша не дает мне двинуться с места. «Это вы, Виталина!» Паша не спрашивает, скорее утверждает. «Что? Да отстаньте от меня! Кто вы такой? Я вас не знаю!» «Почему-то я говорю с акцентом, окою, как моя вологодская бабушка. Главное сейчас не проколоться, не выдать себя». «Нет, меня не так зовут!» «И это чистая правда!» «Не отпирайтесь, я вас запомнил, и голос ваш тоже!» «Я не понимаю, о чём вы, пропустите же!» Резко дергаюсь влево, но Паша преграждает мне дорогу. Как назло, вокруг ни души. Популярный магазин, однако. Или это только сегодня мерзкая погода заставила всех попрятаться по домам? «Я вас никуда не пущу, пока не объясните». «Что объясню?» «Эти звонки из будущего». «Ненормальный, что ли? Какое будущее?» «Фантастики насмотрелся? Что привязался к мне?» «Может, и нахамлю, и он отвалит?» Паша взволнован, шапка съехала на бок, но отступать явно не собирается. Мне жаль его, но я не могу себя выдать и продолжаю напирать. «Если не отойдёшь, я закричу! Вызову полицию!» Его лицо мгновенно меняется, в глазах появляется жесткость и уверенность. «Давай вызывай! Правильно! Сейчас!» Он роется в карманах. «Сейчас я сам вызову наряд. Скажу, что нашел свидетеля происшествия. Тебя допросят, и ты все расскажешь, Виталина». «Подожди». Останавливаю его и осекаюсь. Он сразу же хватается за моё короткое замешательство и жарко шепчет. «Пожалуйста, мне очень нужно знать». «Представляю, как бедняга не находит себе места. Я не выдерживаю». «Видишь ли, иногда нужно умереть, чтобы жить. Но как тебе объяснить?» Парень не понимает меня, моргает, хмурится, стоит ли ему рассказывать, хотя, пожалуй, он вправе все знать. Ладно, давай присядем вон там, показываю на скамейку под высохшим дубом в конце сквера, и я тебе расскажу одну историю.